Глава четвертая. Эшелон в Брест. В очередной утренний подъем прапорщик Станов внес некую оригинальность. «Начищаем рыло до блеска», — приказал он, — «и на общекурсантское построение всем через полчаса явиться довольными и благодарными». «А кросс», — сдуру ляпнул Алан, — «отменяется до лучших времен, как и все занятия. Поэтому и должны быть положительные эмоции на ваших мордашках». Все, сосунки, начинается ваша первая армейская практика. Сейчас местные шишки прочитают патриотическую вступительную речь, а потом распределение по подразделениям. Блин, дожил. С армейскими в одном строю стоять, это же полный пиздец. Плохо, короче. Но форма одежды парадная. У кого есть награда, не забудьте нацепить, если еще не потеряли. Якутова сидит на подоконнике, слушая нашего бравого прапора, и в его напутствие не вмешивается. Сама мрачнее тучи. Знать тоже не испытывает вселенского счастья от предстоящих событий. Ну а мы... Не знаю, как остальные, но я очень рад. Движуха очередная пошла. Несмотря на весь насыщенный учебный процесс, уже стал утомляться от его однообразия. Хочется чего-то нового. Покинуть эту чёртову базу, в которой каждый уголок надоел до тошноты, и влиться в большую жизнь. Когда мы надели форму, Палкина моментально сникла. Вся наша группа сверкает медальками за гоблинскую деревню, и лишь она одна с пустым кителем. Понять девчонку можно. Какие-то недавние претенденты ВШС обскакали ее четверокурсницу. Зная самолюбивый характер Верки, допускаю, что ей это как серпом по яичникам. Хотел было пошутить, что, мол, где ее заслуги за столько лет учебы, но передумал. Отношения между нами и так не сладкие, да и как-то мелко на этом понтоваться. Станов не соврал. Перед стройными рядами курсантов генерал Ростовский лично прочитал возвышенную в своей бессмысленности речь. Из его слов получалось, что кроме нас и Родину защищать некому. Особо впечатлительных проняло. Но наша банда отнеслась ко всему этому пафосу скептически. маля тихо протянула Якутова на десятой минуте сольного выступления Ростовского. «Но ведь нормальный же мужик, пока не генерал». — Ага. — так же тихо, не разжимая губ, ответил ей Леха. — Кросс, бежать и то приятней. — Заглохни. Слушай умного человека и делай одухотворенное тупое лицо. Понял? Не просто тупое, как обычно, а чтобы на загляденье всем. Армейские это любят. — Главное, чтобы это была концовка речи, а не вступление. Иначе застрелюсь из саперной лопатки. Поддержал я их беседу. — Горюнов прошипел прапорщик Станов, незаметно пнув меня по голени. «Хоть ты заткнись! И так тошно!» Но все плохое когда-нибудь заканчивается. Наконец прозвучала команда вольно, и нас распустили по казармам. До своей мы дойти не успели, так как всей группой были вызваны в штаб прямо к самому Ростовскому. «Господа!» — с ехидной улыбочкой начал генерал, как только мы ввалились в его кабинет. На построении я заметил, что вы невнимательно слушали мои напутственные слова, и решил их повторить. Потом на минуту замолчал, дав нам ощутить масштаб трагедии, и продолжил. Расслабьтесь. Просто решил внести небольшую нотку позитива своей шуткой. На самом деле у самого возникает стойкое желание сжечь речь, написанную какими-то не очень умными умниками из отдела пропаганды. Но приходится терпеть. Теперь по существу. «Есть две новости для вас. Как всегда, хорошая и плохая. С какой начать?» «Все равно услышим обе», – пожало плечами лейтенант. «Так что без разницы, господин генерал». «Логично. Значит так. Обычно мы отправляем на практику курсантов в части третьей фронтовой линии. Охрана мостов, складов. Ну и как обязательный резерв, конечно». Но ваша группа экспериментальная, поэтому было принято решение, что будете служить на передовой, на самой линии соприкосновения с противником. Прекрасно. С облегчением выдохнул Станов. А какая новость плохая? Вообще-то, прапорщик, это она и есть. А хорошая заключается в том, что попадаете под командование вашего знакомого, майора Жуковского Модеста Аркадьевича. Вы с его ротой уже сработались, так что, думаю, проблем не возникнет. — Модест, командир нормальный, — кивнула Якутова. — Уверена, что он оценит подготовку нашей группы и ерундой заниматься не заставит. — Нет, лейтенант, — разочаровал ее и нас, генерал. — Группы временно не будет. Вернее, будут две, и то относительные. Одна под вашим присмотром, а другая у прапорщика Станова. — И кто в моей? — Сержанты Палкина и Барсеев, а также младший сержант Горюнов приписывайтесь к третьему штурмовому взводу, но ну, Останов, с сержантами Воскресенской, Старостиным и Радостиной отправляются в первый взвод. По отделениям вас всех распределят уже на месте. Каждый получит возможность проявить себя младшим командиром. Исключение составляют инструкторы. Вы являетесь координаторами и ничем более. На время армейской практики забудьте, чтобы преподаватели ИШС и про свои погоны тоже забудьте. Сейчас начинается обкатка курсантов по иным лекалам. — И хрена мы тогда там вообще нужны, если не имеем никаких прав? — спросил Станов. — Спасатели умеют прикрывать и вытаскивать из передряг, господин прапорщик. Этим и займетесь, если ваши подопечные попадут в беду. Не бросать же новичков на произвол судьбы. Ну и приглядывайтесь к моментам, в которых курсантам не хватает выучки. Со стороны оно виднее. Но в службу не вмешиваться. Еще вопросы? «Только один», — подал голос я. «Почему все сержанты, а мне всего две лычки навесили?» «Я ждал его», — улыбнулся Ростовский. «Потому что, Данила, у вас память ущербная. Многих базовых жизненных правил не помните. Хотели изначально вас вообще ефрейтором выпустить, но уровень военной подготовки соответствует более высокому званию. Пришли вот к такому компромиссу. Если больше никаких вопросов нет, то получайте новые погоны» и через час отправляйтесь в свое подразделение. Лейтенант Якутова, ваш дар пока не пригодится. Координат для воронки не дам, так как территория земная. — Воздушный транспорт? — Не совсем, — ответил генерал. — Вам в район Бреста нужно. Там массированный прорыв гоблинов, поэтому все перелеты представляют серьезную опасность. Летите до Барановичей, дальше на поезде, если повезет. В ближайшем тылу дыры реальности Харьков появляются постоянно и хаотично. В любой момент могут накрыть железнодорожное полотно. Тогда на грузовиках или своим ходом добираться придется. Если все так весело, то нам необходимо оружие. На базе в Барановичах и получите. Мной отдан приказ, чтобы на группе не экономили. На этом прекратим нашу беседу. От всей души желаю вам провести ближайшие три месяца с пользой и живыми вернуться для прохождения следующего этапа обучения. Через час мы сияем новенькими лычками на погонах, были на аэродроме, что находился неподалеку от базы. Перелет до Барановичей прошел спокойно и достаточно быстро. Как только мы оказались в самолете, то почти все сразу вырубились, стараясь запастись сном впрок. Ну а после приземления началась суета. Вначале переезд на видавшем виды грузовики до базы, потом обязательное представление командованию, ну и на оружейка. Начали с получения штурмовых доспехов. Черные, новенькие, со встроенным навигатором и средствами связи, они сильно отличались от того учебного старья, в котором мы тренировались на тульской базе. Потом пошли на полосу препятствий и после ее завершения подогнали броню под свой функционал. Вернувшись на оружейный склад, с азартом начали выбирать себе пушки. В этот раз я уже не чувствовал себя новичком, вдоволь настрелявшись на учебном полигоне из всего, чего только можно. Поэтому сразу же подошел к автоматическим винтовкам и выбрал простую, но надежную модель с планкой под оптический прицел. Потом и сам прицел взял. Тоже не стал выбирать навороченный. Чем меньше деталей, тем меньше вероятности поломки механизма. В бою сильнее не тот, у кого оружие модное, а тот, у кого оно стреляет. Немного подумал и прихватил небольшой пистолет. Так, на всякий случай. Толку обычно от такой игрушки нет. Если только пулю себе в висок пустить. Из холодного оружия взял простую финку, даже не посмотрев в сторону ножей Рэмбо. Приладив оружие к броне, решил, что пара цинков с патронами никогда лишними не бывают. Нашел свой винтовочный калибр и как отпускник с двумя чемоданами вышел из оружейной комнаты. Потом поплелся обратно, открыл ранец и положил в него с десяток гранат. Вот теперь все. Можно ехать на войну. Оказывается, я первым завершил свою экипировку. Остальным потребовалось не менее часа. Уже и подремать успел, и с чахом мысленно потрепаться, когда бравые курсанты, напоминающие больше оружейные пирамиды, чем людей, выползли на свет Божий. Пожилой прапор, отвечавший за все стреляющее добро, внимательно осмотрел нас и, тяжко вздохнув, обратился к Якутовой. — Госпожа лейтенант, я понимаю, что приказано ни в чем не ограничивать но по мне у вас в группе только один вменяемый сержант, и тот почему-то младший. Остальные же... — Это тоже невменяемый, — за Якутову ответил Станов. — Просто думает иногда. — А чего не так-то? — возмутилась Радостина. — Мы едем на фронт, и должны быть во все оружие. Не так, — переспросил армейский прапорщик. — Все, сержант, у вас автомат, пистолет-пулемет, два простых пистолета и помповый ручной гранатомет, Причем все это разного калибра. Я не говорю про всю эту тяжесть, которую вам придется таскать в бою, но про боезапас спросить обязан. За вами грузовик с различными патронами ехать будет. У меня по три снаряженных магазина ко всему, пояснила Светка, так что проблем не вижу. Этого хватит на несколько минут интенсивного боя. Дальше вы станете таскать неудобные и, главное, бесполезные железяки. Оно вам надо, такое счастье. — И этот же вопрос я хочу адресовать всем остальным курсантам. Поверьте мне, опытному вояке, много не всегда хорошо, если это, конечно, не патроны. — Согласен, старый! — дружески хлопнул его по плечу Станов. — Извиняй, это наш недочет. Забыли, как у молодняка жадность мозги туманит. — Эй вы! Посмотрите на Горюнова, и чтобы через пять минут привели себя в такой же пристойный вид. Время пошло. Кто не уложится, тот резинку от трусов вместо оружия получит. «Будете ею гоблинов, как мух, щелкать!» Уложились все. Но грусть тоска во взглядах моих товарищей говорила о том, что с каждой игрушкой расставались с мясом от сердца, отрывая. «Ну вот, совсем другое дело», — довольно произнес армейский прапор. «И повоевать есть чем, и за лишним барахлом ухаживать не надо». Переночевав на гостеприимной базе Барановичей, с огромными баулами за плечами и в руках, Мы с утра отправились на вокзал, где погрузились в армейский эшелон, идущий до Бреста. Развалившись на верхней полке, я жевал бутерброд и смотрел в окно. С детства люблю поезда. Легкое покачивание, стук колес. Кажется, что это не мы едем, а мир за окном бежит куда-то назад. Полный релакс. Жаль только, что уже третий час еле плетемся, подолгу останавливаясь на перегонах. Наши внизу режутся в картишке с какими-то новобранцами, что тоже едут мочить гоблинов. Кажется, сержантский состав выигрывает крупно. Опыт Шулера и Кутовой даром ни для кого не прошел. Взрыв заставил меня слететь с верхней полки. Вагон как следует тряхнуло, а потом он стал заваливаться на бок. Руки, ноги вверх низ завертелись перед глазами. Внезапно все закончилось, и наступила полнейшая тишина. «Гоблины!» — раздался чей-то панический вопль. «Нас атакуют гоблины! Спасаемся!» Все хотели рвануть наружу. Но Якутова заорала во все горло. «Отставить, придурки! Быстро расчехляемся и напяливаем броню! Стволы и патроны не забудьте! На улицу не высовываться! Перестреляют, как цыплят!» Видимых словам, лейтенант добавила и немного своих ментальных способностей, так как нездоровая суета в лежащем на боку вагоне прекратилась, и все стали надевать амуницию. Армейский норматив в две минуты умудрились выполнить многие, несмотря на легкий хаос и неразбериху. Даже простые новобранцы, на счастье или на беду, ехавшие в нашем вагоне. «Раненые есть!» — опять прокричал лейтенант. «Трое!» — ответил ей Станов, появившись со стороны выхода. «Ничего особенного. Жить и служить будут. Легко отделались». Он мало того, что уже облачился, так еще и проверил вагон. «Когда только успел». «Но», — продолжил прапор, — «я там нос свой слегка на улицу высунул». «Харков, до да хрена!» Уверен, что сейчас зачищают первые вагоны, а остальные держат на мушке. Полезем наружу, сразу пульнут чем-то мощным, и на этом наша эпопея закончится. В подтверждение его слов раздалась сильная беспорядочная стрельба. Зачистка. Других вариантов нет. Понятно, вздохнула Якутова. Антон, что-то надо делать, пока нас в этой мышеловке не прихлопнули. А что если, — предложил я посреди напряженного молчания, — дымовые шашки кинуть? — И где ты их возьмешь? — поинтересовался прапор. — Вещь в мешке завалялись. Я прихватил на складе парочку. — Зачем? — Лежали бесхозные. Может, под прикрытием дыма, и уйдем от эшелона подальше? — Да, — согласился он. — Если бесхозные, то должно лежать у нас в рюкзаках, а не у каких-то там варюк. Правильный подход к делу. — Но твои шашки нам не помогут. Не успеют разгореться, как вагон моментально уничтожат из гранатометов. — Гоблины не дураки и хорошо знают подобные трюки. — Подожди, — остановила его лейтенант. — Антон, ты не проследил, с какой стороны ветер? — Естественно, да. Оттуда. — вправо показал автоматным стволом Станов. — Вот и ладушки. За нами продовольственный вагон. Если пробраться в него и там зажечь шашки, то дым пойдет в нашу сторону. Выскочим и в лес. Ну а консервы пусть харки долбят, сейчас их не жалко. Сделаешь? — Лучше мне пойти, — предложил я. Не дай бог не выгорит, то потеряем опытного командира. Вам же народ выводить и боем руководить еще. Иди, не стала спорить она. Но долго там не задерживайся. Закинув винтовку на плечо, полез в сторону товарного вагона. Дверь в него заклинила намертво. Но серб справился с ней, как с консервной банкой. Дальше начался квест по преодолению съехавших коробок. С тихим, но очень искренним матом я преодолел его и замер у окна разбитым стеклом, смотревшим в голубое весеннее небо. «Чах ты тут?» «Тут», — отозвался Наумб, — «просто мешать тебе не хотел». «Данила, я должен покарать убийц моего народа». «А справишься?» «Нет, я слишком неразвитый еще». «Могу лишь десяток-другой на тот свет отправить, если в простой бой вступлю» зато своей разрушительной гибелью уничтожу всех в округе на многие километры. Но я дал слово, что не буду убивать тебя. Разреши его нарушить, и примем доблестную смерть вместе». «Э, нет, дружок, фигню сейчас говоришь. Вот сколько в округе Харков?» «531 тварь». «Ничего себе! Это же настоящая акция по созданию плацдарма. Но в нашем с тобой случае это мелочь. Если мы сейчас спасемся, если спасем наших бойцов, то потом угробим намного больше гоблинов. Тысячи! Пусть и не сразу, но день за днем число зеленых трупов будет расти. А уж когда ты повзрослеешь и войдешь в полную силу, то такой геноцид Харком устроить сможешь, что все твои предки обзавидуются. — Хочу геноцид! — моментально отозвался Чах. — Уговорил. Подожду. — А вот ждать не надо. — Говоришь, с несколькими десятками легко справишься. Есть отличное предложение. Я сейчас сделаю дымовую завесу, и наши пойдут на прорыв. Но гоблины обязательно должны держать вагон на мушке и откроют шквальный огонь даже по намеку на движущуюся цель. Надо их успокоить. — Лучше упокоить, — предложил свой вариант Наумб. — Когда начинаем? — Уже можно. Чах исчез, а я, выбросив в окно дымовые шашки, как таракан от света, рванул из вагона. Успел вовремя. Взрыв и последующая стрельба из чего-то очень крупнокалиберного — Дали ясно понять, что консервы умерли смертью храбрых. «Отлично!» — увидев меня, довольно произнесла Якутова и тут же обратилась к остальным, замершим в тревожном ожидании бойцам вагона. «Минутная готовность. Выбираемся из окон, помогаем товарищам. Спрыгиваем на землю и бежим туда, откуда не стреляют. Соблюдаем полную тишину, насколько хватит возможности. Кто струсит или нарушит мой приказ, пристрелю сама. Ясно?» Гул голосов подтвердил, что вопросов нет. «Готово!» — раздался в голове голос Чаха. «С правой стороны дороги чисто, если не считать, что теперь там очень грязно. Я на эмоции их перестарался немного». «Понял», — ответил я, и дал новую вводную для лейтенанта с прапорщиком. Когда я был в товарном вагоне, то обратил внимание, что Харков справа почти нет. «Прекрасно!» — улыбнулась лейтенант. «В ту сторону и будем прорываться. Эй, недоноски!» Никто не забыл пристегнуть магазин. Ой, раздался из глубины вагона чей-то виноватый возглас. Вот так всегда, хмыкнул Станов. В любом отряде, но хоть один полудурок найдется обязательно. Все, дымище отменное, пошли.